содержание арканов такой и снницы мне карнавал прыжок в высоту с разбега с восьми до восьми девочка выздриила все будет хорошо не научная фантастика Арканов аркановсекой кафе траксон лицо на траве в два часа дня старик в меховой шапке таинственно и странно и все раньше и раньше везунок персики кровать стояшая вертикально А был всегда горячим, пельмени на полу, вам телеграмма, экскурсия на Синее озеро, рано утром после хорошего настроения, вареная курица в четверг, ждите ответа, эпистолярная истории письмо с юга, восстановление черепа по лицу, как хорошо, когда мы во что-то веем, игра по переписке, выборы в дурдоме, если бы Гитлер и Сталин, суверенный сон Василия Степановича. Конец содержания.